Глава двадцать девятая. Пейдж. Пейдж замирает с открытым ртом на темной кухне, не в силах произнести ни слова. Она держит стакан с водой, так и не донеся его до рта, потому что, собравшись это сделать, услышала голос Коры из видеоняни, которую оставила на кухонном островке Никола, когда уложила Эйвери подремать наверху. Сначала Пейдж не могла понять, почему из видеоняни доносится голос Коры, и решила, что сама задремала, но потом замерла, прислушиваясь. Слова, которые она услышала, не складываются в цельную картину. Никола перепутала персонажа истории. Это ведь фин сбил Калиба, не Никола. Калиб — жертва, а не злодей. Что происходит? Первым ее побуждением было ворваться в комнату к Николе и наброситься на нее, пригвоздить к полу и расцарапать лицо ногтями, выкрикивать имя Калиба, пока не охрипнет, пока не начнет жечь в груди, а зрение не затуманится от слез. Но Пейдж не может этого сделать. Эйвери. В ярости и смятении Пейдж пытается взвесить важность одного факта. Эйвери, дочь Калиба. У Пейдж голова идет кругом. Калиб нуждался в помощи, а она даже не знала. Он был в беде. даже преступник, Пейдж не знала, кто на самом деле. Боль от этого непереносима, удушающая. Никола могла бы прекратить эту многомесячную агонию и поиски ответов, но могла ли? Можно ли ее винить, учитывая, в каком положении она находилась? Да, решает Пейдж. Можно. Пейдж переполняет гнев. Ей нужно кого-то обвинить. И есть кого. Хотя она не уверена. Неужели калиб и правда слетел с катушек, как описывает Никола? Как Пейдж могла такое не заметить? Что за мать, может быть, настолько слепа. Пейдж нужно сесть и подышать. Нужно подумать. Но она так и замерла от потрясения, со стаканом воды в руке и широко открытыми, немигающими глазами. Она думает о Фине в тюрьме. Как она могла так ошибиться? а потом снова вспоминает Калиба, который оказался не таким уж безупречным. Она тонет в потоке мыслей, слишком быстрым, чтобы успеть разобраться. Потрясение перерастает в нечто другое. Пейдж медленно осознает правду. Обстановка вокруг кажется призрачной. Кружится голова, а колени неожиданно подгибаются. Руки судорожно трясутся. Пейдж не успевает поставить стакан с водой и роняет его на пол. И он разлетается на мелкие кусочки. Сразу после этого из спальни появляется Никола. Пейдж смотрит на нее. Эта женщина убила ее сына. — Что случилось? Все в порядке? — спрашивает Никола. Это была ты.